К боевому роботу медленно возвращалось сознание карася. Остро пахло порохом. В ушах звенело. Он сунул пистолет за пояс. Несколько секунд ошалело смотрел по сторонам, не зная, что еще надо сделать. Потом наклонился к Тимухе. Тот еще дышал. Может и выкарабкается. Кара взял салфетку, выдернул ею нож из стены и аккуратно воткнул бойцу в сердце. «Вот так лучше». Оставался еще хозяин, но где его искать? Карач пришел в себя окончательно. Забрался с им, вышел на улицу, вдохнул свежий прохладный воздух. В левой руке что-то мешало. Это была бутылка коньяка. Она чудом уцелела. А может, никакого чуда тут не было, просто он сделал этих шестерых фуфлометов одной рукой. Форт Фокус стоял на прежнем месте. Он сел на заднее сиденье. В машине по-прежнему гремела музыка. «Ну, купил?» — крикнул водила, оглядываясь. Карась показал коньяк. «Хочешь?» «Да нет, я же за рулем. А кругом посты». «Ладно, поехали». Карась скрутил пробку и сделал несколько глотков.